Глава 10. Пробуждение было удивительно приятным. Несмотря на то, что во сне я так и не смог нормально поговорить с Лидой, от ночных образов остались исключительно положительные воспоминания и чувства. Я почти слышал ее голос, почти смотрел в ее глаза, а это уже немало. Я как следует потянулся и уткнулся носом в подушку. Возможно, теперь, после начала новой серии мистических событий, у меня все-таки появится возможность увидеться с ней. Правда, я до сих пор не знаю, что ей сказать. Если бы в этот момент кто-нибудь посмотрел на меня, то увидел абсолютно идиотскую мечтательную улыбку на лице. Прошло несколько минут, прежде чем я смог взять себя в руки и начал думать о серьезных вещах. Ладно, как это ни прискорбно, но пора подумать и о житейских вещах. Срочно необходим анализ всего случившегося. Итак, сразу после появления под окнами моей квартиры загадочной девушки, лазающей по стенам, начались странные события. Появление статуи, затем дурацкий поход по ясновидящим и исчезновение Авдотьи Небесной. Кстати, о видениях. А ведь среди снов Алиде лиде вкрался и народный элемент. Теперь я припоминаю, мне снился до боли знакомый зал со стенами, вымощенными черным камнем, не пропускающим магическую энергию. Школа искусства. Я будто вернулся в прошлое и вновь стал свидетелем самой обычной тренировки начинающих суперменов. Бодрые ребята в черных одеждах двигались с удивительным проворством. Метали друг в друга сгустки энергии, бегали по потолку, в общем, развлекались на полную катушку. Более того, в зале присутствовал Игор. Каменная статуя стояла на постаменте и ехидно комментировала все происходящее, не забывая указывать на те или иные приемы ведения боя. «Ага, толстяк решил использовать уже знакомый тебе лотос. Учись!» Хоть глаз у парнишки и косой, зато энергию использует очень экономно. Этот очень грамотно левитирует. Возникает ощущение, будто он взбирается по невидимой лестнице, хотя это всего лишь небольшие импульсы. Он посылает их себе под ноги, чтобы двигаться по воздуху. Я тщетно пытался открыть невидимый рот и спросить, как Гор умудрился пробраться в мой сон, но ничего не получалось. Похоже, здесь мне была изначально отведена роль немого и бестелесного наблюдателя, и я с ней неплохо справился. Я вскочил с кровати, как ужаленный. Ничего себе сон! Все пролетело перед глазами, практически как яркое воспоминание о том, что реально произошло. Урок окончен! Тьфу ты! Чувствую, я так скоро окончательно свихнусь. Гор, ты здесь? Неподвижно пролежав несколько минут, я так и не удостоился ответа. Похоже, мне показалось. Хотя шизофрения или паранойя. Даже и не знаю, что выбрать. В любом случае, радостного мало. Интересно, сколько сейчас времени? Я нехотя сполз с кровати и на ощупь отыскал выключатель лампы дневного света. Звук нажатого выключателя прозвучал подобно выстрелу пистолета, а акустика в подземной комнате довольно своеобразная. Да и вообще, осознание того, что ты спишь на глубине десятков метров под землей, не прибавляет оптимизма. Кстати, об оптимизме. Взгляд сам собой опустился на палец с глазом дракона. Я постоянно помнил о нем, хотя перстень сидел как влитой, превратившись в часть меня самого. «Ой, перстень исчез!» «Нет, минутку!» Я провел рукой по пальцу и почувствовал под кожей стальной ободок и круглый глаз. «Ничего себе!» «Конечно, Гор предупреждал, перстень со временем исчезнет, но я и представить не мог, что он впитается под кожу!» Я еще немного подивился на странное поведение глаза дракона и начал потихоньку одеваться. Именно в этот момент раздался скрип входной двери. От неожиданности я чуть было не упал на пол, запутавшись в штанах. — Что ты такой дерганный, а? Это всего лишь я! — позевывая, сказал Нестеров, окидывая хозяйским взглядом комнату. — Девушек сюда не водил. — Все девушки уже давно ушли, — недовольно ответил я, затягивая пояс. С появлением профессора меня захлестнуло предчувствие новых событий. Смущало только одно – они могут оказаться вовсе не такими приятными, как хотелось бы. Нет, конечно, я люблю размышлять над тем, как хочется новых захватывающих приключений, полных опасностей, но только до тех пор, пока размышления остаются всего лишь размышлениями. А теперь я даже и не знаю, стоит ли радоваться. Вчерашние соревнования отбили у меня всякий интерес к приключениям. — Так что ты, как всегда, опоздал, — продолжил я. — Кстати, ты тоже здесь ночуешь? — Конечно, — пожал плечами Нестеров. — Правда, комнатка у меня будет получше этой. — Врет. — Гор? Я задачно осмотрелся по сторонам. — Ты ничего не слышал? Нестеров повертел пальцем у виска. — Ты не заболел? Может быть, приступ клаустрофобии разыгрался? Я раздраженно отмахнулся. Никогда ничем подобным не страдал. Лечиться тебе пора. Хочешь, посоветую хорошего психолога, неожиданно ласково предложил профессор. Это кого же? Подозрительно поинтересовался я. Шефа, он из тебя мигом всю дурь выбьет. Кстати, Сергей меня как раз за тобой послал, точно не скажу, но мне кажется, он придумал, что с тобой делать. Это будет интересно. Я полез под кровать за ботинками, бормоча себе под нос. Интересно, кому? Ему или все-таки мне? Спустя несколько минут мы уже сидели в кабинете Сергея Ивановича, из которого меня в свое время выкрали ведьмочки во главе с вельмой. Интересно, куда она подевалась после стычки с колдуном? Быть может, она и сейчас что-то замышляет. За колдуна я бы волноваться не стал, а вот моя персона вполне достойна того, чтобы о ней побеспокоиться. Хотя это, безусловно, сугубо мое личное мнение. — Как я и подозревал, тобой заинтересовались местные братки, — вместо приветствия произнес шеф. Они уже успели вломиться к тебе в квартиру, опросить соседей и навести справки в сети. В этом запоздалом интересе есть и некоторая ирония, ведь братков именно из этой группировки прошлым летом ты, скажем так, ликвидировал. Не уверен, что это был совсем я. Перед моими глазами в миг пронеслась давняя сцена в парке. Это ведь было влияние обработки в секте, поэтому я тут ни при чем. К слову, именно этой обработке я и приписал все странности моего поведения и все появившиеся в то время сверхъестественные способности. Шеф и Нестеров проглотили эту ложь с легкостью по той простой причине, что видели обработанных колдуном парней в действии. Кстати, всех молодых людей и девушек, участвовавших в разборке в подвале блуждающего здания, отпустили через неделю. Они совершенно ничего не помнили, и все проведенные тесты показали, что они полностью здоровы и психологически, и физически. Никаких следов наркотиков, ни единого синяка и ни единой раны от пуль. Что не говори о колдун гений Мне даже кажется, что слегка сдвинутый маг и не собирался убивать меня, чтобы он там не говорил. Захотел бы, никакая повышенная регенерация не помогла. Это знаю я, ты, Нестеров, а вот братки вряд ли. И никто им этого не скажет, как ты наверняка догадываешься. Остается надеяться, что их интерес со временем угаснет. А разобраться с ними вы не можете» подначил я шефа серьезная структура боится связаться с обычной уличной бандой сергей иванович покачал головой эта уличная банда завязана на довольно высоком уровне и без необходимости нам бы не хотелось связываться с ними тем более ради всего лишь одного человека Я нисколько не обиделся, понимая доводы шефа, но отнюдь не желал сидеть в заточении и в ожидании угасания интереса какой-то кучки бандитов. — И надолго я тут у вас останусь? — недовольно осведомился я, стараясь не показывать, насколько я в действительности раздражен. — До обеда! — неожиданно ответил шеф. — Как до обеда? — удивился я. Все же предчувствия меня не обманули. «А что?» — Сергей Иванович наслаждался произведенным эффектом. «Тебе так у нас понравилось?» «Ну, если ты так хочешь, то можешь остаться еще на месяц-другой». Я аж подпрыгнул в кресле. «Нет уж, спасибо. Конечно, у вас здесь очень уютно, но жить под землей, как какой-то гном, я бы не хотел». Тут у меня появились некоторые подозрения. «А куда это вы меня хотите отправить?» «Почему это сразу хотим?» Сергей Иванович развел руками. «Вынуждены». «Конечно, вынужден он. Сейчас как отправит к черту на кулички, выбирайся оттуда потом. Только вот непонятно, откуда такая забота?» В исследовании перстней Нестеров не продвинулся ни на шаг, и даже мои подробные отчеты нисколько не помогли. Мое присутствие в лаборатории перестало приносить плоды уже после третьего посещения. Зачем я им нужен? А ведь точно. Как же я сразу не догадался? Они же от меня избавиться хотят. Толку с меня никакого, а знаю я слишком много. Так... «Куда же вы меня посылаете?» — настороженно повторил я вопрос. Сергей Иванович изобразил беззаботную улыбку. «Всего лишь за город. У нас есть небольшой испытательный лагерь в Подмосковье. В нем-то ты и проведешь пару месяцев, пока здесь все не уляжется». Вопрос в том, кого или что там испытывают. Хотя это, в принципе, не важно, главное, самому образцом для испытаний не стать. В любом случае, это лучше, чем проводить время в вашей подземной тюрьме, вынужденно признал я. И когда я туда выезжаю... Приблизительно через час, не моргнув глазом, ответил Сергей Иванович. Быстро же они решают вопросы. Домой за вещами я, конечно же, зайти не могу, уточнил я. Ну вот, ты и сам все прекрасно понимаешь, кивнул Смирнов. Тем более, что после посещения твоей квартиры братками там все равно забирать уже особенно и нечего. Я скрипнул зубами. Совсем недавно ведь ремонт сделал и технику новую купил. Вот гады! Минутку. А статую они тоже украли? Что со статуей? Они ее не тронули, и мы забрали монстра в лабораторию, успокоил меня шеф. Черт, как бы мне до нее добраться? — Я смотрю, ты проникся к страхолюдине странной симпатии, — заметил Нестеров. — Может, вспомнил старые добрые времена в секте? Хочешь устроить пару кровавых ритуалов? — Дурацкая шутка, — недовольно буркнул я, про себя подметив, что профессор оказался весьма недалеко от истины. — Расслабься. — Гор, если это опять глюк, то я сейчас же отправлюсь к психиатру. — Езжай туда, куда тебя послали. Все равно у меня энергия уже совсем на исходе. Накапливай чужие эмоции, и когда придет время, приходи сюда. У меня получилось выкачать из одного здоровяка его ярость, но я ничего особенного не ощутил, только исчезло чувство голода. Так и надо. Со временем ты сможешь впитывать больше энергии и ощутишь прилив новых сил. Все, отстань, я отдыхаю. Подожди, ты мне сегодня снился. Надеюсь, сон был не «Очень смешно. Об этом потом поговорим. До встречи!» «Эй, так ты и вправду в лес мой сон?» «Тишина. Ну и черт с тобой. Сам разберусь». «А что я в вашем лагере хоть делать буду все это время? Испытывать что-нибудь?» — спросил я. «Угу. Чье-то терпение», — тихо прыснул профессор. «Да делай, что хочешь», — махнул рукой Сергей Иванович. Просто пообщаешься с тамошними работниками, поможешь им в чем-нибудь, по мелочи. Почему-то такое объяснение не принесло мне никакого успокоения, скорее наоборот. Как-то все это очень подозрительно, но отвертеться от поездки все равно не получится, как до сих пор не получается и увильнуть от работы в агентстве. Хотя понятие работы здесь не совсем уместно, ведь я всего лишь иногда захожу в лабораторию. Глупо получается. Ничего толком не делая, я все равно привязан к Нестерову. Опоздай я хоть на час, и за мной тут же отправят парочку дуболомов. Хотелось бы знать, зачем Сергей Иванович продолжает держать меня при себе. Но пока никаких догадок на этот счет, кроме сохранения секретности и простой вредности, у меня нет. Неожиданно мне представилась паучья паутина. Я влетел в нее со всего размаху и теперь тщетно пытаюсь выбраться. Дергаю лапками, зову на помощь, но у меня ничего не получается. А паук стоит в сторонке и так противно хихикает, глядя на мои мучения. Видимо, ждет, когда у него проснется аппетит. А я все дергаюсь. Так что можешь прогуляться с Нестеровым в кафешку, что напротив театра, и позавтракать. «Скоро за тобой приедет машина». «А это не опасно?» – делано удивился я. «Это, – Сергей Иванович сделал паузу, – не опасно. Неужели ты считаешь, что в кафешке, ежедневно посещаемой работниками нашей службы, может случиться что-нибудь плохое?» «Работникам службы, наверное, действительно бояться нечего, а вот остальным? Не знаю, не знаю». Остается только решить, к какой категории принадлежу я сам. «Отлично — Отлично! — обрадовался Нестеров. — Там такие блинчики дают, закачаешься! — С водкой, что ли? — усмехнулся я. — Давайте, давайте, идите! — махнул рукой Сергей Иванович. — Шофер не будет ждать, пока вы съедите свои блинчики. У них там порядок довольно строгий. «Порядок — Порядок? — переспросил я. Но Нестеров уже вытолкал меня из кабинета. — Что он говорил о порядке? — спросил я у Нестерова, пока мы шли по коридору. — Да не обращай внимания, — махнул рукой профессор, у которого понятие «порядка» по-моему вообще отсутствовало в лексиконе. — Шутит он! Кафе оказалось довольно людным. Из десятка столиков были свободны всего два. Мы с дородным профессором предпочли сесть поближе к окну. Вспоминая, что, по словам шефа, это кафе любят посещать работники агентства, я, как всегда, попытался угадать, кто из этих людей может работать в нашей организации. Моя проницательность, если она у меня вообще есть, явно давала сбой. — Ты что будешь? — поинтересовался Нестеров и, к моему удивлению, добавил волшебные слова. — Я угощаю! — А я ведь еще даже не завтракал. «Все то же самое, что и ты!» Тут же среагировал я в надежде на то, что плотный Нестеров не считает калорий. «Два раза!» Нестеров с сомнением окинул взглядом мою худую фигуру. «А влезет!» Я плотоядно ухмыльнулся. «Не съем, так понадкусываю. «Как обычно, три раза!» — кинул Нестеров официантке. По глазам девушки я почему-то сразу понял, что сильно переоценил свои силы, но изменять заказ было уже поздно. Теперь я просто обязан съесть все, что заказал. Из принципа. Я все еще разглядывал посетителей, надеясь найти хотя бы одну подсказку, уличающую работников агентства, когда официантки принесли нам заказ. Чтобы дотащить все, что мы заказали, понадобилось три девушки. Мне даже показалось, что бедные худенькие официантки слегка пошатывались под весом всей этой снеди. Как и обещал Нестеров, подносы были заставлены тарелками с блинами – коронным блюдом этого заведения. Блины со сметаной, с вареньем, со сгущенкой и просто с маслом. Чай, бутерброды, странный на вид суп – И огромной тарелкой мясного блюда венчались небольшим графинчиком чего-то определенно горячительного. И таких подносов было три. Я судорожно вдохнул побольше воздуха, чтобы сдержать стон. Ну смотри, если все не съешь, то сам платить будешь, предупредил нестеров. Тут я понял, что пусть меня отсюда унесут на носилках и с но я за все это платить не стану хотя бы потому, что у меня нет ни копейки. Все осталось в милиции. Как же хорошо, что я вчера практически не ужинал, а сегодня и вовсе не завтракал. Нестеров уже разливал горячительный напиток по фужерам. — Ну что, вздрогнули? — предложил он, и праздник чревоугодия начался. Увлеченный поеданием своего чересчур обильного завтрака, я далеко не сразу заметил, что большинство посетителей кафешки увлеченно наблюдают за нашим столом. Наверняка кто-то услышал слова Нестерова об оплате всего завтрака, и публика с интересом ждала исхода нашего спора. Признаюсь, я уже подумывал плюнуть на все и заплатить за этот чертов завтрак, но взгляды посетителей вынуждали меня продолжать свою борьбу за пустоту на тарелках. — Кушай, кушай! — подначивал меня Нестеров. — Возможно, мы станем свидетелями самого настоящего обморока от переедания. — Да... <с <Harvin> <с да... фиг! — пробурчал я, запихивая в рот очередной блин с вареньем. «Все, с этого дня я больше не ем. По крайней мере, до конца недели. Нет, даже месяца». И вот, когда на тарелке наконец-то остался последний блин, к нам подошла миловидная официантка и, взглянув на мою замученную физиономию, как-то неуверенно спросила, «А десерт нести?» «Неси, неси!» — расхохотался Нестеров. Я растекся по стулу и закатил глаза, стараясь совладать с офигевшим от такого обращения желудком. «Не волнуйся ты так!» — начал успокаивать меня Нестеров. «Сейчас еще четыре порции мороженого, и все!» Уж и не знаю, как я не потерял сознание. Наверное, исключительно потому, что мне совершенно не хотелось доставлять профессору такое удовольствие. Неожиданно на мое плечо легла тяжелая рука. — Виктор Светлов, — поинтересовался молодой человек в подозрительно приличном костюме. — Да, — ответил я и тут же закрыл рот руками, борясь с тошнотой. — Будьте добры проследовать за мной. Нестеров озадаченно посмотрел на посетителя. — Что-то я тебя не помню. Ты из какого отдела? Молодой человек не обратил на Нестерова никакого внимания. «Уверяю вас, если вы проследуете добровольно, то вам от этого будет только лучше!» Я окинул назойливого здоровяка слегка мутным взглядом. «Еще же не прошел час!» — раздраженно ответил я. «Подождите немного, я к вам выйду!» — молодой человек покачал головой. «Я вижу, мы друг друга не поняли». «Мне кажется, это вы чего-то не поняли!» — поднялся за стола Нестеров. «Подождите снаружи!» Я с невольной завистью посмотрел на Нестерова. У меня бы сейчас не получилось вот так запросто подняться на ноги. Молодой человек окинул профессора брезгливым взглядом и положил ему на плечо руку. «Сядьте, пожалуйста, на место», — чуть ли не ласково попросил он. И в моей голове возникла неожиданная мысль. Мне почему-то подумалось, что этот посетитель не принадлежит к работникам агентства. Видимо, та же мысль возникла и в голове Нестерова, потому что он скинул с плеча руку здоровяка и... и полетел на пол, сбитый с ног сильным апперкотом. Молодой человек схватил меня за грудки и попытался поднять со стула. «Я бы не советовала вам этого делать». — проговорила непонятно откуда выскочившая официантка, доставая из-под фартука пистолет системы ТТ. — Я бы тоже не советовал, если он, конечно, не боится запачкать одежду. — И ты выстрелишь в невооруженного человека? — улыбнулся молодой человек, тут же отпустив меня и повернувшись к девушке. Однако за уверенной улыбкой явно пряталось смятение. «Действительно, откуда у официантки в маленькой кафешке может оказаться огнестрельное оружие?» «Я?» — задумчиво переспросила официантка. «Я-то, может быть, и нет, но вот кто-нибудь из них...» «Наверняка...» Девушка кивнула на посетителей кафе, и я не поверил своим глазам. В руке каждого из них появился пистолет. Причем одними стандартными ТТ дело уже не ограничивалось. Тут были и бронебойные гюрзы, и вальтеры, и бесшумные ПБшки, и даже несколько самых настоящих десерт-иглов. Признаюсь, зрелище до зубов вооруженных посетителей повергло меня в некоторый трепет. Что уж говорить о непрошенном госте. В глазах молодого человека промелькнуло изумление, смешанное со страхом. Несколько секунд продолжала снимая сцена, затем нарушитель спокойствия поднял руки над головой. «Прошу прощения, произошла ошибка». Он даже попытался улыбнуться, но это у него не очень-то получилось. «Какие проблемы?» — усмехнулась официантка и, подойдя к громиле вплотную, нанесла быстрый удар пистолетом в висок. Здоровяк, как подкошенный, свалился на пол. «Унесите его!» – махнула она рукой одному из посетителей, и тот шустро поволок бессознательную тушу куда-то в подсобку. Нестеров уже поднялся с пола и недовольно разминал челюсть. «Вот видишь, защищая тебя, я получил тяжелую травму. Мне, между прочим, премия причитается!» Я автоматически кивнул, все еще ошарашенно глядя на посетителей заведения. Официантка подошла к нам, неторопливо убирая пистолет в прячущуюся под фартуком кобуру, и совершенно невинным голосом осведомилась. «Так вам мороженое это нести?» Из кафешки я вышел на ватных ногах, но без помощи Нестерва. За завтрак ему все же пришлось заплатить, но отдавая деньги, профессор признался, что отдал бы за это зрелище и в 10 раз больше. Официантки тоже остались довольны. Насколько я понял, все посетители, в том числе и сами работники кафе, являлись сотрудниками агентства. У меня перед глазами до сих пор стоял тот удивительный момент, когда все эти люди, включая неприметную бабушку-уборщицу, достали оружие. А уж лицо непрошенного гостя и вовсе было достойно запечатления на пленку. Кстати, как нам рассказала все та же молоденькая официантка, посетитель оказался одним из тех самых братков, о которых меня предупреждал Сергей Иванович. По словам братка, он должен был уговорить меня по возможности мирными путями проехать с ним к его боссу, правой руке какой-то там бандитской шишки. Оставалось лишь удивляться, каким образом он смог меня так быстро найти. Я очень медленно и аккуратно спускался по лестнице, охая после каждого шага. «Ну что, заморил червячка?» — поинтересовался Нестеров. Я бросил на него убийственный взгляд. Я его не заморил, а задавил. — А все из-за жадности, — продолжал издеваться профессор. — Пошел ты, — пробормотал я себе под нос, но достаточно громко, чтобы это услышал Нестеров. — Неблагодарный, — в сердцах возмутился он. И это после того, как я защищал его чуть ли не ценой своей жизни. «Кстати, ты должен обязательно подтвердить сей факт перед шефом, а то он не желает отправлять меня в поле. Говорит, что староват я уже. Эй, ты слушаешь?» «Слушать-то я слушал, но вот на реакцию сил не хватало. Хотя, будь у меня такая возможность, я бы отреагировал. Если бы у меня сегодня планировалась тренировка, то я бы на ней наверняка умер в первую же минуту. Кстати...» А ведь у меня тренировка завтра, и я на нее никак не смогу попасть. Нужно предупредить Чина. Вот только сотовый телефон я оставил в раздевалке того завода, в котором проводился отборочный чемпионат по контактному карате. Эх, прощай, старенькая и потертая Nokia. Слушай, дай сотовый позвонить, — попросил я Нестерва. С уже ставшим совсем привычным бормотанием профессор протянул мне мобилу чуть ли не самой последней модели. — И зачем тебе такая махина? — в очередной раз удивился я, набирая по памяти номер спортивного клуба «Летающий дракон». — Как это зачем? — возмутился профессор. — Да тут же игры трехмерные поддерживаются. Даже Лара Крофт есть. Я окинул дородную фигуру Нестерова с сочувствующим взглядом. А на лабораторных компьютерах вы, небось, все в Counter-Strike режетесь. Поудивленно округлившимся глазам профессора, я понял, что попал в точку. Длинные гудки наконец прекратились, и, как всегда, совершенно спокойный голос моего шифу. Сноска, учитель по-китайски. Конец сноски осведомился. «Только не говори мне, что некоторое время не будешь появляться на занятиях!» Я проглотил готовую сорваться с языка реплику и прикусил губу. «И откуда он всегда все знает?» «Не скажу!» — наконец ответил я. «Вы, как всегда, все уже сказали за меня!» «А как прошли соревнования?» В голосе учителя послышались насмешливые нотки. «Какие соревнования?» — протянул я раздумывая над тем, чтобы изобразить проблемы со связью и бросить трубку. Соревнования, на которых местный авторитет, если я не ошибаюсь, его зовут Рок, отбирает себе новые кадры. Вы это знаете? Моему удивлению, как это всегда происходило при общении с Чином Кхо, не было предела. А ты думаешь, почему я так категорично отказался от участия? «Надо же! А мои предположения оказались верны!» «Что же вы мне сразу не сказали?» Я постарался скрыть раздражение, хотя скрыть что-либо от этого человека, по-моему, просто невозможно. Я бы ни за что туда не пошел. «Чтобы получить необходимый ответ, нужно сначала задать правильный вопрос», — заметил Чим. «Ты хоть победил?» «Значит, он все же знает не все на свете». Это немного успокаивает. «Не то чтобы победил, но засветился порядочно», — признался я. «Кстати, возможно, к вам зайдут его люди». «Уже заходили?» «Да?» — услышав мой удивленный возглас, Нестеров кинул на меня подозрительный взгляд, но предпочел дождаться окончания беседы. «И что же?» — в ответ послышался тихий смешок. «Очень милые молодые люди». Пришли, задали несколько вопросов и ушли. — Так просто? — не поверил я. — Не просто, но почти так все и было. С выспрашиванием подробностей я решил повременить, пожалев денежные средства Нестерова. В связи с их интересом к моей персоне я вынужден — я выразительно посмотрел на Нестерова. Вернее, меня вынудили отправиться за город на каникулы. «Каникулы каникулами, но не забывай про занятия», — наставительно заметил Чин. «Чтобы вернулся в той же форме». Я прислушался к своим ощущениям. «Если я вернусь в нынешней форме, то лучше бы мне не возвращаться и вовсе. Даже те шаги, что я сделал, выходя на крыльцо кафе, сейчас были для меня подобны подвигу». «Постараюсь», — не очень уверенно ответил я. «Ладно, звони, если что» произнес чин и положил трубку, по своему обыкновению так и не попрощавшись. Нестеров еще некоторое время делал вид, будто его совершенно не интересует содержание произошедшего только что разговора, но долго не протянул. — Что же тебе сказал великий сенсей? — Сноска. Сенсей — учитель. По-японски. Конец сноски. — усмехнулся он, вертя в руках сотовый телефон. «Сенсей — это японское слово», — наставительно заметил я. «Один хрен узкоглазые!» — отмахнулся Нестеров. «Так что там этот Брюс Ли поведал интересного?» Я проглотил ускоглазых. Уверен, он не расист, просто чувство юмора такое дурацкое. И с немалым удовольствием рассказал. Ну, например, он с самого начала знал, что соревнование проводит некий авторитет по кличке Рок и что таким образом он набирает новые кадры. Нестеров чертыхнулся. — Вот пронырливый китаец. Надо бы предложить ему работу в отделе информации. Нестеров посмотрел на часы. — Кстати, за тобой уже должны вот-вот приехать. Мы перешли через дорогу и оказались возле центрального входа в Амхат имени Горького. Нестеров показал мне на часы, висящие на столбе подле автобусной остановки. — Хочешь посмеяться? — Ну? Не очень уверенно ответил я. Смотри на часы. Ручаюсь. Как только будет ровно четырнадцать тридцать, перед нами остановится автомобиль. Секунда в секунду, уточнил я. Профессор прищурился. Я вижу, на твоем не слишком благородном челе отразилось некоторое недоверие. Поспорим. На что? Тут же загорелся я. Из чего это во мне такая азартность проснулась? Уже второй раз за утро спорю. Скорее всего, сказывается адреналиновое голодание или начинает проявляться изменение психологии. Блин, теперь все собственные выкрутасы буду списывать на вампиризм. Какая хорошая отмазка, чтобы не отвечать за свои поступки. Если машина придет вовремя, то ты возместишь мне цену сегодняшнего завтрака. А если она опоздает или приедет раньше хотя бы на секунду, то я тебе подарю свой сотовый телефон. Договорились? «Без проблем», — согласился я, и мы скрепили договор рукопожатием. Как назло, оставшиеся минуты текли очень медленно. Мы с профессором стояли перед столбом и внимательно следили за стрелками часов и дорогой. «Что это хоть за машина будет?» — поинтересовался я. «А ты как думаешь?» — пожал плечами Нестеров. «Только не говори, что это черная Волга», — вздохнул я. Нестеров еще раз пожал плечами, подтверждая мою догадку. «Что за странная тяга к старине? Это в восьмидесятых было модно использовать черные Волги. Теперь все нормальные люди перешли на джипы, чероки и ауди т.т. Даже государственные структуры и те на Мерсы пересели, а эти все на своих старинных драндулетах ездят. Осталось меньше минуты», — заметил я спустя какое-то время а на горизонте все еще ни одной машины искомой марки». «Подожди еще», — отмахнулся Нестеров. «Эти фанатики еще никогда не опаздывали». «Фанатики?» Он сказал, «фанатики». «Ты?» — начал было я, но тут из-за угла вынырнула черная «Волга». Не знаю, кто ее вел, но этот человек наверняка был психически нездоров. Машина обогнала летящую по дороге БМВ, будто та просто стояла на месте. Черная молния растекла поток машин и спустя несколько секунд остановилась всего в метре от нас. Я ошарашенно посмотрел сначала на часы, а потом на машину. Нестеров оказался прав. Она действительно остановилась перед нами ровно в 14.30. «Здравия желаю!» сообщил нам сухощавый старик в форме защитного цвета, выскочивший из Волги, как чертик из табакерки. «Опять он?» «И вам не кашлять!» — автоматически ответил я. «Опять этот гражданский!» — брезгливо отметил старик и повернулся к Нестерову. «Ничего, мы из него сделаем человека!» рассмешил. — рассмешил. «Из меня может получиться что угодно, но только не человек!» «Да, давно пора», — важно согласился Нестеров, едва сдерживая свою противную ухмылку. «И почему у меня такое странное подозрение, что меня не случайно отправляют в этот загородный лагерь?» «Ладно, загружайся», — даже не глядя в мою сторону, приказал старик. Я пожал плечами и залез в машину. «Эй, а деньги?» — опомнился Нестеров. «Вот когда стану человеком, тогда я верну». Злорадно ответил я и помахал ему на прощание сотовым телефоном.